Наконец, забрежил рассвет. Ван Дин Лю снабдил Джан Шуня десятью с лишним лянами серебра и объяснил, как скорее попасть в город. Придя туда, Джан Шунь направился прямо в район моста Вязов. Доктор Ань Дао Цюань в это время как раз находился перед своим домом и торговал лекарствами джан Шунь подошел к воротам и низко поклонился Ань Дао Цюаню. — Много лет мы не виделись с вами, дорогой брат, — приветствовал его доктор. — Каким же ветром вас занесло сюда? Пройдя за хозяином во внутреннее помещение, джан Шунь подробно рассказал о том, как учинил скандал Дзянчжоу, как после этого вместе с Сунзяном отправился в лагерь Ляншаньбо, а также обо всех дальнейших событиях. В заключении он сообщил доктору о том, что Сунзян заболел, на спине у него появилась опухоль, и что он, Джан Шунь, пришёл сейчас для того, чтобы пригласить доктора в Ляншаньбо. Рассказал он, между прочим, и о том, как на реке Янцзы чуть было не лишился жизни и потому сейчас пришел с пустыми руками. В общем, он выложил все на чистоту. «Я считаю своим долгом вылечить Сунцзяна, самого справедливого и честного человека в Поднебесной», — молвил Ань Дао Цюань. «Но беда в том, что недавно умерла моя жена» и дома у меня никого из родных не осталось, поэтому я никак не могу отлучиться далеко от дома. Как только не умолял Джан Шунь Ань Дао Цюаня, и под конец сказал, — Если вы, дорогой брат, откажетесь пойти со мной, то я не смогу вернуться в лагерь. — Ну ладно, об этом мы еще поговорим, — успокоил его Ань Дао Цюан. И лишь после того, как Джан Шунь пустил в ход все всевозможные доводы, чтобы разжалобить Ань Дао Цюаня, доктор наконец согласился идти с ним. А надо вам сказать, что к этому времени Ань Дао Цюань успел уже спутаться с девицей легкого поведения по имени Ли Цяо Ну и частенько навещал ее. Любовь у них была как раз в самом разгаре. Итак, в этот вечер он вместе с Джан Шуним отправился на дом к своей возлюбленной, где для них было устроено угощение. Хозяйка дома Ли Тяону совершила перед жан шунем полагающиеся поклоны, все равно как перед деверем. После нескольких чашек вина, когда они уже изрядно выпили, Ань Дао Цюань, обращаясь к Ли Тяону, сказал. Сегодня я переночую у тебя, а завтра утром мы с этим почтенным братом отправимся в Шаньдун. Может, мне удастся вернуться дней через двадцать. Во всяком случае, больше месяца я не задержусь, и мы снова увидимся. — Но я вовсе не хочу, чтобы ты уходил, — запротестовала Ли Цяуну. — А если тебе это безразлично, так можешь совсем не приходить. «Но я ведь собрал свою сумку с лекарствами», — оправдывался Ань Дао Цюань и приготовился в путь. «Завтра мы непременно пойдем. А ты не горячись, я быстро вернусь». Но Ли Цяону продолжала капризничать и, припав к груди своего милого, хныкала. «Если тебе не жаль меня оставлять, так иди, а я здесь буду молиться о том, чтобы тебя разорвало на мелкие куски» слушавшего их разговор Джаншуня, разбирала злость. Он готов был проглотить эту бабенку. Но так как час был уже поздний, а доктор совсем опьянел и свалился на пол, Джаншуне пришлось пройти во внутреннюю комнату Ли Цяуну и лечь там на кровать. — Шел бы ты лучше домой, — сказала ему хозяйка. — У меня здесь совсем негде спать. — Я подожду, пока мой почтенный брат не протрезвится, а тогда вместе с ним и пойду, — ответил Джаншун. Несмотря на все старания, Ли Цяуну так и не удалось отделаться от него. Ей пришлось оставить его ночевать в маленькой комнатке у ворот. Джаншуню было, однако, не до сна. Душу его переполнило горе. В первую стражу в ворота постучали. Взглянув в щелку, Джаншунь увидел, что в дом вошел какой-то человек и разговаривает с прислугой. До джан Джаншуня донеслись слова старухи. — Ты где это пропадал так долго? — А сегодня у нас доктор. Он напился пьяным и лежит там. Что же теперь делать-то? — Я принес десять лян милашки на украшение — Дорогая матушка, ты уж придумай, как мне победаться с ней. — Ладно, побудь пока в моей комнате, — сказала женщина, — а я пойду позову ее. Неожиданно свет фонаря упал на человека, и Джан Шунь узнал в нем Джан Вана, дьявола-перевозчика. Так вот оно что! Этот мерзавец украл деньги, а теперь пришел сюда поразвлечься. Джаншун едва сдержал бушевавшую в нем ярость и стал прислушиваться, что будет дальше. Он видел, как старуха накрыла в своей комнате стол, поставила закуски, вино и позвала Ли Цяону посидеть с Джан Ваном. Джаншун хотел тут же выскочить, но боялся, что испортит все дело и выпустит разбойника. К третьей ночной страже Служанки на кухне также напились, а старуха, раскачиваясь из стороны в сторону, пьяными глазами уставилась на фонарь. В это время Жан-Шунь потихоньку открыл дверь и заглянул в кухню. На очаге он заметил поблескивающий кухонный нож. Старая сводня, опьянев, спала на стоявшей сбоку скамейки Тогда он вошел в кухню? Взял нож и убил старуху. Он хотел расправиться также и со служанками, но оказалось, что когда он убивал старуху, нож затупился и конец его погнулся. Но не успели служанки поднять крик, как Джаншун случайно нашел топор для колки дров, и, взмахнув им, одним ударом покончил с обеими женщинами. На шум прибежала хозяйка, быстро распахнула дверь, и налетела прямо на Джан Шуни. Тот взмахнул топором, ударил ей прямо в грудь, и она тут же повалилась на пол. А Джан Ван, увидев при свете фонаря убитую девицу, высадил выходившее на улицу окно, выпрыгнул из него, и был таков. Досадуя на то, что упустил мерзавца, Джаншунь вдруг вспомнил рассказ Сунцзяна о своих надписях на стене. Он тут же оторвал от своей одежды кусок материи, обмакнул его в крови и сделал на стене следующую надпись «Убийца этих людей я, Ань Дао Цюань». Подобные надписи он сделал еще в нескольких местах. Дождавшись пятой стражи, когда время приблизилось уже к рассвету, Джан Шунь услышал в комнате шум. Это проснулся Ань Дао тюань Милашка! — позвал он. — Почтенный брат, не кричите. Сейчас я покажу вам вашу возлюбленную. Когда Ань Дао тюань поднялся и увидел четыре трупа, он просто окаменел от страха, а потом стал дрожать. — Вы лучше посмотрите, что вы написали, почтенный брат, — сказал Джан Шунь. — Погубил ты меня! — с горечью воскликнул Ань Дао Цюань. — Теперь у вас осталось лишь два выхода, — сказал Джан Шунь, — и вы можете выбирать любой. — Подымите шум, я все равно сбегу, а вам придется жизнью расплачиваться за это дело. — Если же вы хотите, чтобы все было благополучно, тогда забирайте из дома свою сумку с лекарствами, и мы сейчас же отправимся в Лян Шань спасать жизнь нашего почтенного брата. Так вот, решайте сами, что вас больше устраивает. — Дорогой брат, как жестоко ты поступил со мной! — в отчаянии воскликнул Ань Дао Цюань. Пользуясь темнотой, Джан Шунь прихватил кое-что из вещей на дорожные расходы, а после этого они вместе с Сань Дао Цюанем вернулись к нему домой. Там они отперли дверь, вошли в дом и, взяв сумку с лекарствами, вышли из города и направились прямо к кабачку Ван Дин Лю. А вчера здесь проходил Джан Ван, встречая гостей, сказал Ван Дин Лю. «Жаль, что вы не видели его, уважаемый брат». «Этот мерзавец мне самому вчера попался», — отвечал Джан Шун. «Но, к несчастью, я не успел с ним расправиться. А сейчас у меня очень срочное дело, и нельзя думать о том, чтобы мстить за свою обиду». Но едва проговорил он это, как Ван Дин Лю сказал. «А этот негодяй сам идет сюда». — Не вспугни его, — предупредил Джан Шунь, — посмотрим, куда он направляется. Они видели, как Джан Ван подошел к берегу и стал возиться около своей лодки. — Почтенный Джан, — окликнул его Ван Дин Лю, — оставьте вашу лодку в покое. Тут у меня два приятеля хотят переехать на ту сторону. — Так пусть поторапливаются, — отозвался Джан Ван. Ван Дин Лю передал его ответ Джан Шуню. — Уважаемый брат Ань, — обратился Джан Шунь к доктору, — одолжите мне вашу одежду, я вам пока дам свою, а после этого мы уже пойдем и сядем в лодку. — Для чего же это? — удивился Ань Дао Цюань. — Я знаю, что делаю, и вы, дорогой брат, пока ни о чем меня не спрашиваете, — отвечал Джан Шунь. Пришлось Ань Дау Цюаню снять себе одежду и отдать ее Джан Шуню, который нарядился в головную повязку доктора, его теплый халат и войлочную шляпу. Ван Дин Лю взвалил на спину сумку с лекарствами, и все втроем они двинулись к реке. Джан Ван подтащил лодку к самому берегу, и наши герои уселись в нее. Пройдя на корму, Джан Шунь поднял доску с полу, и увидел, что кухонный нож лежит на прежнем месте. Он незаметно взял его и снова вернулся в кабину. Между тем Джан Ван оттолкнул лодку от берега и стал грести, поскрипывая веслами. Вскоре они выехали на середину реки. Тут Джан Шунь сбросил с себя верхнюю одежду и закричал. — Эй, лодочник, иди-ка скорее сюда. — Посмотри. «Откуда здесь следы крови?» «Бросьте шутить, господин», — ответил Джан Ван, а сам полез в каюту. Но тут Джан Шунь крепко схватил его за грудь и закричал. «Разбойник, узнаешь пассажира, которого ты перевозил в Буран?» Джан Ван от страха не мог даже слова произнести, а Джан Шунь продолжал кричать. — Ты что ж, мерзавец этакий, завладел моим добром, да еще покончить со мной хотел. А где же тот сухощавый паренек? — Добрый человек, — сказал джанван когда я увидел такое богатство, то побоялся, что он захочет отнять у меня свою долю. Поэтому я убил его и бросил в реку. — Ах ты, злодей проклятый! — продолжал ругаться Джан Шун. я Родился на реке Сюандзян и вырос около горы Сяогу. Я был надзирателем по торговле рыбой, и мое имя в Поднебесной все знают. Но случилось так, что я натворил бед в Цянчжоу, и мне пришлось обосноваться в Ляншаньбо, где я служу своему начальнику Сундзяну во всей поднебесной не найдется человека, который при этом одном упоминании моего имени не трепетал бы, а ты посмел заманить меня в лодку связать и бросить в реку, ведь если бы я не был привычен к воде то наверняка погиб бы но сегодня нас свела судьба чтобы я смог отомстить за нанесенную обиду с этими словами он подтащил лодочника к себе и швырнул его на середину каюты. Взяв веревку, которой привязывают лодку к берегу, он связал лодочника так, как обычно спутывают лошадей, и, повернувшись к реке, бросил его в воду. — Скажи спасибо, что я не зарезал тебя! — крикнул он ему вдогонку. Ван люлиш тяжело вздыхал, наблюдая все это. А Джан Шунь нашел свое золото, а также мелкие серебряные деньги, и спрятал все это к себе в узел. Когда же они пристали к берегу, джаншунь обратился к Ван Дин Лю такими словами. «Почтенный брат, благодеяние, которые вы мне оказали, я не забуду до конца дней моих. И если для вас не покажется унизительным, то забирайте-ка вы с отцом из кабачка весь свой скарб и перебирайтесь к нам в Лян шаньпо Там мы вместе будем служить правому делу. Не знаю только, понравится ли вам мое предложение. Уважаемый брат, я и сам об этом думал, — отвечал Ван Дин Лю. На том порешив, они расстались. Джан Шунь и Ань Дао Цюань обменялись одеждой и вышли на северный берег реки. А Ван Дин Лю... Простившись с ними, сел в небольшую лодочку и отправился домой собирать вещи, чтобы отправиться вслед за ними. А сейчас снова речь пойдет о Джаншуне и Ань Дао Цюане. Очутившись на берегу, Ань Дао Цюань взвалил на спину сумку с лекарствами, и они двинулись в путь. Ань Дао Цюань был человеком-ученым, не приспособленным к долгой ходьбе. Поэтому не успели они пройти каких-нибудь тридцати с лишним ли как он выбился из сил и не мог идти. Тогда джаншунь пригласил его в деревенский кабачок, купил там вина и закусок и стал угощать его. Но вот в тот момент, когда они сидели за трапезой, с улицы вошел человек и, подойдя к ним, сказал, — Дорогой брат, что же ты так задержался? Перед ними стоял никто иной, как волшебный скороход Дай Цзун, который прибыл сюда под видом купца. Джан Шун поспешил познакомить его с Ань Дао Цюанем и справился о здоровье Сун Цзян. — Наш уважаемый брат Сун Цзян почти все время без сознания, — ответил Дай Цзун. — Он не ест, не пьет, и по всему видно, что умрет скоро. Тут из глаз Чжаншуня градом полились слезы. «А какого цвета у него кожа и кровь?» — спросил тогда Ань Дао Цюань. «Он очень изможден и весь высох. Целыми днями он стонет от боли, которая ни на минуту не прекращается. Теперь уже вряд ли можно спасти его». «Раз его кожа и мускулы еще ощущают боль, значит, его можно вылечить», — утешил их Ань Дао Цюань. «Боюсь только, что мы долго пробудем в дороге». «Ну, это дело поправимое», — сказал Дай Цзун. С этими словами он вынул пару полосок бумаги с магическими надписями, привязал их к доктору к ногам, а сам взвалил себе на спину сумку с лекарствами. — Теперь ты можешь не торопиться, — сказал он Джан Шунин, — а мы с доктором пойдем вперед. И вот, покинув постоялый двор, они с помощью волшебного средства помчались вперед. Но оставим их и последуем за Джан Шунин. Он прожил на постоялом дворе еще несколько дней, и однажды встретился там с Ван динлю тот шел вместе со своим отцом и нес на плечах узел увидев их джаншу не очень обрадовался и поспешил к ним навстречу со словами а я ведь жду вас здесь уважаемый брат почему же вы до сих пор не ушли изумился ван динлю а где же доктор нас встретил волшебный скороход дай дджн отвечал джаншун и вместе с доктором ушел вперед после этого Ван Дин Лю со своим отцом и вместе с Джан Шунем отправились в Лян Шань Между тем Дай Цзун при помощи своего волшебного средства вскоре прибыл вместе с доктором в лагерь. Встречать их вышли все главари и тотчас же провели к постели больного. Осмотрев Сун Цзяна, доктор убедился, что тот едва дышит. Тогда он пощупал пульс. — Можете не беспокоиться, уважаемые главари, — сказал он. — Пульс показывает, что ничего особенно опасного нет. Болезнь, правда, проникла глубоко в тело, но в общем организм еще крепкий. Не хвастаясь, скажу вам, что через 10 дней он будет совершенно здоров. Тут все главари склонились перед Ань Дао Цюанем в почтительном поклоне. После этого доктор поджарил листья полыни, чтобы удалить из нее вредные газы, а затем уже приготовил лекарство. Он сделал сундзяну компресс из заранее приготовленной мази, а внутрь дал принять ему лекарство из того же снадобья. Через пять дней кожа на теле сундзяна порозовела, мускулы окрепли, а через 10 дней Хоть рана его и не совсем зажила, к больному вернулся аппетит, и он стал есть и пить, как раньше. К этому времени подоспел и Джан Шунь. Он привел с собой Ван Дин Лю с отцом и представил их Сун Дзяну и остальным главарям. Джан Шунь рассказал, как его ограбили на реке Янзы и как он отомстил за нанесенную ему обиду. Слушая его, главари только головой покачивали, приговаривая. Ведь мы чуть было не лишились нашего дорогого брата. Едва поправившись, Сунцзян созвал на совет остальных главарей и, обращаясь к ним со слезами на глазах, говорил, что необходимо выступить в поход на Даминфу и спасти Лудзюнь и Ишисю но Ань Дау Цюань стал увещевать его. «Господин начальник, ваша рана еще не зажила, вам нельзя пока много двигаться, и если вы тронетесь в путь, то не сможете поправиться». «Не беспокойтесь об этом, уважаемый брат мой», — сказал Уюн. «Лучше отдыхайте, набирайтесь сил». «Я, правда, способностями не отличаюсь, но в начале нынешней весны Несомненно, разгромлю город Даминфу и спасу Лю Цзюнь И и Ши Сю. Я изловлю развратницу и мошенника, чтобы отомстить за вас. — В таком случае, — сказал Сунцзян, — если мне даже придется умереть, я спокойно закрою глаза. После этого Уюн отправился в зал верности и справедливости и отдал соответствующее распоряжение. И словно самой судьбе было угодно, чтобы город Дамин-Фу превратился в огнедышащее жерло, в нем поднялся лес копий, воины, охранявшие город, превратились в горы трупов и море крови. Поистине, Если он засмеется или слово промолвит, даже черти и боги в испуге замрут. Если воинам храбрым отдаст приказание, тотчас все храбрецы предадутся ему. Но о том, как советнику Юн напал на Дамин Фу, мы расскажем в следующей главе.